Второе. Русское варенье. Из всех русских занятий наиболее самоцельны два. Варка варенья и делание детей. В обоих случаях процесс сладок, а результат обременителен и даже опасен. Тех, кто ищет в жизни одних удовольствий, не зря называют снимателями. «Нет, ничего лучше пенок. Пока варишь варенье, их ешь в изобилии и с наслаждением». Это же касается процесса делания детей, который необыкновенно приятен сам по себе. Надо было приманить человечество каким-то небывалым удовольствием, чтобы оно взялось за тяжкое и неблагодарное дело продолжения своей истории. С вареньем и детьми совершенно непонятно, что делать потом. Проблему относительно детей человечество кое-как решать научилось, выдумав контрацепцию. Осталось выучиться как-нибудь предохраняться от варенья, чтобы его варили, варили, а не оставалось ничего, кроме приятных воспоминаний. Правда, в случае с детьми есть хотя бы теоретический шанс, что они тебя прокормят в старости. Относительно варенья это куда более проблематично. Заготовленное в домашних условиях, оно стремительно портится. Ребенка можно чему-то выучить и с ним поговорить. Варенье необучаемо, в принципе, а разговаривать с ним не всегда интересно. Что касается традиционного дачного аргумента о том, что только дома можно сохранить вкус живой собственной ягоды с неизменным привкусом трудового пота, то ведь способов сохранить живой вкус ягоды не существует в природе. Ни заморозка... Ни даже затируха с сахаром, ни домашнее вино не дадут вам ощущения тугой, плотной, только что сорванной клубничины с прилившей песчинкой или даже муравью. Консервировать можно калории, но не вкус. К сожалению, этого никогда не понимают некоторые консерваторы, искренне недоумевающие, почему это в стране все вроде бы законсервировано, а выглядит так неаппетитно. Собственно, и у обзаведения детьми, и у варки варенья один и тот же нехитрый стимул — страх перед бегом времени. Надо же как-то его остановить, сохранить. Не то умрешь, и ничего не останется. Варенье традиционно варят в августе. Не потому что все уже наелись. Можно ли наесться свежими фруктами и насытиться любовью и жизнью? А потому что в августе кончается лето — и чувство его приходящести становится невыносимо острым. Немедленно задержать, как сказано у Пастернака в «Бабьем лете». Лист смородины группы матерчат, в доме хохот, и стекла звенят, в нем шинкуют, и квасят, и перчат, и гвоздику кладут в маринад. Толку, конечно, никакого, потому что всему свой приходит конец. Но соблазн Огромен. Мгновение счастливой любви, полного растворения друг в друге пытаются удержать при помощи делания детей. Варенье специально варят в память о лете, консервируя вовсе не ягоды, а вот это вот ощущение счастья. «Я варил его с любимыми и знаю, что говорю». Всякий дачник инстинктивно пишет на бумажной крышечке, положенной на проспиртованный бумажный же кружок истянутой резиночкой, «Восьмое августа 2004 года, клубника!» Дынь сия съедена такого-то числа. Зимой открыть, достать, съесть и убедиться, что получилось обычное повидло, ничего особенного. А если бы и впрямь можно было удержать мгновение, законсервировать лето... Что ты стал бы делать с таким количеством времени, разложенного по банкам в коридоре или на балконе? Ты со своей единственной жизнью не всегда знаешь, что делать. Куда тебе еще одну в банке? Ты за себя не отвечаешь. Куда тебе еще детей? У тебя и так чердак сносит от воспоминаний. Куда тебе еще варенье? Не внемлют. Варят. Варят из всего. Думаю, только в России такой диапазон сладких домашних заготовок потому что такого страха перед бегом времени тоже нигде больше нет. Отнимают близких, сбережения, события, работу, память, надежно только то, что ты удержал сам. В штатах или Европе варенье доверяют государству, оно готовит качественный джем. В России варенье, сваренное государством, не пользуется ни малейшей популярностью. Только то, что выращено и законсервировано своими руками. Еще неизвестно, что эти туда кладут. Видим мы, как они берегут наше время и нашу жизнь. Не доверим никому. Закатывать только лично, пусть с риском бруцеллеза и сальмонеллеза. Это наше лето. И консервировать его нам. На российских дачах варят варенье из ягод, яблок, слив. Персиков, абрикосов, грецких орехов, розовых лепестков, одуванчиков, кабачков, огурцов, арбузов, тыкв, моркови, свеклы, зеленых помидоров. Один умерец варил из липового цвета. Пожалуй, за долгую дачную жизнь я не ел варенье только из репчатого лука и дубовой коры. При желании русский дачник мог бы сварить варенье из топора. И это был бы самый чистый случай. Потому что из чего, на самом деле, не важно. Все равно, ведь оно варится... Из жизни, из вот этого конкретного лета, из этого дня с дымком от сухих сучьев, которые жгут на соседнем участке, с визгом детей, играющих в бадминтон, скоро в школу, со старым журналом, который подруга забыла в шезлонге. «Что делать? Как что делать?» — удивлялся Розанов. «Летом собирать ягоды и варить варенье, а зимой пить чай с этим вареньем». Нерадостное занятие, скажу вам, пить чай с вареньем, особенно если помнишь вкус настоящих ягод. Лучше уж, мне кажется, летом собирать и мариновать грибы, а зимой пить с этими грибами водку. Гораздо теплее и, главное, духоподъемней. У Веры Инбер был на эту тему роскошный рассказ «Время абрикосов». Как молодая компания на юге варит абрикосовое варенье, но абрикосы, чтобы они дали сок, надо наколоть иголкой. В одной девушке иголка сломалась, половина осталась в абрикосе, а в каком она не знает. Признаться не решается, на абрикосы ушла уйму денег, а теперь их все, значит, придется выкидывать. Потому что в каждом может таиться смертоносная сталь. Кощеева смерть. И когда варенье в результате сбежало, растекшись по веранде и всех к ней приклеив... Героиня была счастлива до истерики. Все спаслись. Вот это и есть идеальный случай. Варенья нет, а воспоминания остались. Ведь распорядиться вареньем, особенно когда его много, это серьезная проблема. Чем человек старше, тем больше он дорожит каждым днем и тем больше, соответственно, варит варенье. Молодежь за этим занятием не замечена – Разве что уж очень остро чувствует кратковременность романа. Старшее поколение варит варенье в гамерических, пантагрюэлевских количествах, отказывая себе в живой ягоде и неустанно отделяя родственников бутылями, банками и склянками. Ирки однажды прислали из Новосибирска от родни двухлитровую пластиковую бутылку из-под кока-колы, полную варенья и, скажется, голубики, или еще чего-то экзотически сибирского. Мы все это берегли, не ели, ждали торжественного случая. Тут гости. Я пошел за продуктами, а Ирка решила открыть бутылку. Едва она успела надвинтить присохшую крышечку, как из бутылки в потолок фонтаном ударило перебродившее варенье. Перепуганный Андрей забился под стол, С Женькой истерика, дочь всегда ржет в экстремальных ситуациях, даже понимая всю их экстремальность. Когда я пришел, клочья прошедшего лета висели на люстре, шторах, стенах, а Ирка была в потеках вся с головы до ног. Я никогда не видел такой липкой женщины. Примерно таким же неловким и растерянным выглядит человек, на которого попутчик в поезде... Внезапно обрушил путанную перебродившую повесть своей печальной жизни с непереваренными комками любовей и браков. Ирка была сладка. О, сладка! Я облизал бы ее всю, если бы это варенье пахло чуть иначе. Потолок отмывали вместе с гостями. И самое поразительное, что в бутылке осталась еще половина. Под каким давлением родня закачивал туда свою память. Так взрывается... Забродившее время, которое тщетно надеялись законсервировать, но стоит подпустить глоток свежего воздуха, вроде какой-нибудь свободы печати, и жух в потолок, так что остается только обтекать. Из всех поэтов своего поколения я особенно люблю Инну Кабыш. Мы с ней часто выступали вместе, и я успел до оскомины, до кислоты во рту привыкнуть к ее коронному стихотворению.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 и рожать. Но варят, и рожают, и всегда на этом настаивают. Не поручусь зароды, но процесс варки варенья вовсе не так мучителен, как утверждает пресловутый женский пиар. Как раз кто варит варенье в России, тот надеется на выход, тот искренне уверен, что время можно удержать, а опытом поделиться. Тот или та Думает, что любовника можно привязать, навеки прилепить к себе детьми или вареньем, который ведь склеивает намертво. Все это наивно, по-моему. Любовь засахаривается или бродит, и хранить ее становится негде. Надо ловить момент, потому что в России ничто не исчезает навсегда. Будет новый заморозок, а потом и новое лето. И, соответственно, новая клубничка, извините за двусмысленность, Это я нарочно. Дети, по крайней мере, растут, а варенье только портится. Ешьте ягоду, пока есть, и ни о чем никогда не жалейте.